Глава 22. -я. Немного о дружбе. Уже сутки синяя птица дрейфовала в пустоте пояса Койпера, лишенной возможности прыгать хоть куда-нибудь. Экипаж пытался не думать о последствиях, но улыбок и шуток на борту больше не было. И хуже всего было княжичу. «Может, поешь?» — тихо спросила Варвара Васильевна, медленно подплыв к иллюминатору. В руках она держала тюбик с борщом, а поверх серого комбинезона был накинут белый передник это придавало происходящему небольшой налет будничности что к лучшему потому как люди цеплялись за привычные вещи и ощущения не хочу тихо ответил иван парень висел в невесомости у большого окна в позе младенца руки перед собой ноги поджаты к животу и тоскливо глядел в бесконечную пустоту усыпанную безжалостными и колючими звездами. Космос походил сейчас на наждачку, также сильно царапал душу. Свет в кают-компании был погашен, и никто не решался его включить. А за стеклом виднелся лишь блеск аварийных маяков, падая на края иллюминатора, на антенны, а сквозь прозрачную преграду иллюминатора и на самого княжича, оставляя резкую человеческую тень на стене и столе. Я уже говорила, Валерочке, что не только Нулька может двигать корабль через гипер. Мне все равно. Нас к земле может дотащить и обычный эвакуационный буксир, пробормотал Иван, повернул голову в сторону ведьмы и с детской надеждой на чудо в глазах спросил: Как думаешь, она вернется? Варвара Васильевна вздохнула и приблизилась вплотную плотную княжичу, который опять устался в бездну осторожно коснувшись пальцами его волос, и парень не сопротивлялся. Она была, и все буднично и просто, а исчезла, и словно что-то изнутри вырвали, прошептала ведьма. Иван легонько кивнул. Иллюминатор, покрытый специальной пленкой с хитрым градиентом преломления, не отражал и не бликовал, и на этом покрытии не оставалось даже отпечатков пальцев. От этого княжич... Казался сам себе вампиром, отторгнутым из бытия. Ну, бывает. Варвара мягко прижала княжечек к груди и обняла, и они несколько минут молча плыли в невесомости. А если она больше не захочет быть человеком? Нарушил тишину Иван, кося глаза на космос. Женщина вздохнула и пожала плечами. Не знаю, ей сейчас придется выбирать, кто и ближе. Мы или семья? Какая из двух половин счастливее? Выбор — это всегда тяжелая ноша. «Надеюсь, она там будет счастлива», — прошептал княжич. Его лицо стало хмурым и даже осунувшимся. Словно счетчик возраста сломался и за одну минуту отмотал вперед сразу несколько лет, вырвав парня из рассвета жизни и приблизив палящий, тяжкий, да и сушающий душу полдень. В груди щемило и жгло. Боль тянулась вверх к глазам и норовила вырваться вместе со слезами. Но Иван сдерживал их. Сдерживал так же, как приказывал вещам. Приказывал не сметь. Княжеской крови повелеваю не бежать. — А хочешь, я расскажу тебе сказку? Ласково проговорила ведьма. — Не хочу, — буркнул Иван. — Тогда лекцию? — И лекцию не хочу. Покачал он головой. А зря. Ведьма вздохнула и отпустила парня. Тогда займись делом. Тебе надо отвлечься и не думать. Будешь постоянно возвращаться к мыслям о нульке, тебя затянет в омут от депрессии, и выбраться будет еще тяжелее. Иван едва заметно кивнул, и тоскливым взглядом кают компанию. Не хочу ничего. Может, лучше сказку? Тебе лишь бы сказки слушать повысила голос Варвара Васильевна, уперев руки в боки. «Без денег. Лучше бы аквариумы с мелкой нечистью почистил, пистолеты смазал, патроны посчитал, в движке покопался. Или что там мужики делают? Князь ты или не князь?» «Князь!» Снова пробурчал Иван, чувствуя, как накатывает раздражение. Женщину взяли на должность бортового медика. Она из себя королеву строит. Одним словом, ведьма. — Ну так займись княжескими делами, — не унималась Варвара. — Отстаньте от меня, — проронил парень. Да, — Да-да-да, вот придут к тебе подданные. мол, беда, светлый князь, война, стихийное бедствие и маньяк-людоед в придачу. А ты забьешься от них под одеяло, типа не трожьте, у меня личное горе и неразделенная любовь. Что о тебе подумают? — Нет у меня княжества, — рявкнул княжич, схватившись за блестящий поручень, и резко повернувшись к ведьме. «Так его никогда и не будет, если станешь ото всех прятаться и грустить. Твои предки, поди, его так и потеряли. Пришел недруг, а предок за шторгой спрятался. Он его в карты проиграл, потому что тупой и бесхребетный. Пошел на поводу у шарлатанов и даже не понял этого. Не нашел себе сил сказать твердое «нет». «Да пошли вы! Не нравлюсь, можете сойти в ближайшем порту!» Выргался Иван, а Варвара Васильевна медленно опустилась на пол и начала ходить по нему словно примагниченная. Было темно, но женщина не включала свет и принялась демонстративно перемывать посуду руками, хотя можно воспользоваться и машинкой. Загудела вытяжка, втягивающая в себя случайные брызги, сорвавшиеся с губки, тарелок, вилок и кружек. Губку она обмакивала в большой размером с кулак, колышащейся от сквозняка капли воды, и только в невесомости, а потом выжимала у самой решетки вентилятора. Чистая посуда примагничивалась гнездом в шкафчике, а грязная медленно витала возле Варвары, ожидая своей очереди. Иван некоторое время висел у окна, глядя ведьми в спину, а затем рывком подплыл к аквариумам. Убираться в них не было смысла, разве что кинуть гвоздей и проволоки к металложоркам. «Достали! Ты инквизитор или не инквизитор, то князь или не князь!» — прорычал он. «Мы сейчас твои подданные!» — мягко произнесла ведьма, не поворачивая головы и продолжая заниматься посудой. «Мы все от тебя зависим!» «Мужики шли за тобой в шахты с нежитью, веря слову!» «Мужики не сбежали во время стычки с панками!» а могли бы разорвать контракты. Они считают, что ты способен учитывать не только свое «я», свои хотелки, чтобы здесь и сейчас, но и интересы всей команды. А если они перестанут видеть в тебе князя, ты станешь просто избалованной, эгоистичной и ветреной мальчонка, как то фекла, про которую мне рассказывали». У Ивана дернулись губы, а к щекам прилила кровь. Если бы не темнота, был бы виден румянец стыда. «Я не такой!» пробурчал парень. «Так прими решение. Любое, только не бездействуй. Даже если оно ошибочное, оно будет лучше, чем ничего». Княжич насупился, взялся руками за поручни, подтянул себя к стенке кают-компании и ткнулся в нее лбом. Решение простое. Лететь самим или ждать буксирного катера. Но его действительно нужно принять. «Ну что там?» донесся тихий шепот Петровича. «Мне отсюда не видно!» Едва слышно проговорил Михаил. Прысь! Не видите хреново ему!» Процедила сквозь зубы ведьма. Иван чуть сместился, и в стекле аквариума отразились лица товарищей, выглядывающие из коридора. Они все слышали, и наверняка специально подстроили этот разговор, и ждали, что скажет княжич. Иван вздохнул, понимая, что женщина сейчас права, и повернулся к ней. Варвара Васильевна, вы говорили, что есть еще один, кто способен протолкнуть корабль через гипер. Кто это? Я разве так сказала?» Прищурившись, проворковала ведьма. Парень опешил. «Да, вы сказали, есть еще». Варвара хитро улыбнулась и протерла руки о передник. «Я сказала, есть еще, но про одного не говорила. У нас их целый косяк на нерест плавает, Мы? Послышался дружный хор изумленных русалочьих голосов и к торчащим из прохода головам экипажа прибавились ошарашенные физиономии рыбодевочек. Да мы в космосе первый раз и в Гипере никогда не были. Растерянно протянула та, что большая полярная. Вы такие же создания Гипера, как и Нулька, разве что слабее и без постоянной прописки в параллельном мире произнесла, довольная эффектом Варвара Васильевна. Она обвела всех присутствующих взглядом и громко продолжила, уперев руки в боки. «И будь я не я, если не заставлю вас прыгать!» «Не так!» — тихо проговорила Дарька, сидя на своей кровати и наблюдая за Фёклой. Купчиха коротеньким, но очень острым ножом чистила при тусклом свете ламп накаливания картошку. Пальцы были изрядно изрезаны и примотаны пластырем, и потому нож держать получалось с большим трудом. Но Фёкла твердо решила добраться до космопорта. Только там можно встретить подходящий корабль и сбежать. А для этого надо заслужить доверие упырей. План дурацкий, в нем множество дыр и нестуковок. Но это единственный более-менее реалистичный план. И даже если не удастся сбежать, то право выбора и возможность жить по-человечески тоже лучше, чем ничего. Старый вампир был очень убедителен в этом. А в качестве жертвы на роль возможного отца будущего ребенка Фёкла выбрала Макса. Ручной человек был всегда спокоен, послушен и искал лишь нехитрой дружбы. Но сейчас надо приготовить ужин. «А как?» — огрызнулась купчиха, серкая злыми глазами и играя желваками. В раковину, сделанную из обычной нержавейки, со звонким стуком падали большие куски клубней. Вода, неудачно попавшая на очистки, разлеталась частыми брызгами, от которых фёкла была мокрой с ног до головы. Из одежды был только серый фартук да длинное кухонное полотенце, которое купеческая дочка намотала вокруг бедер на манер пляжной юбки. «Ты слишком много срезаешь, надо тонким слоем, иначе есть будет нечего. Ты все в мусор и скрошишь», — мягко пояснила Дарька. Ручная человеческая самка, как называла ее Фекла, сидела с младенцем на руках и легонько его покачивала. Ребенок изредка кряхтел во сне, недовольно морщился и водил личиком вправо-влево. Купчиха с грохотом швырнула картофелину в раковину, уперлась в столешницу руками и застыла с опущенной головой. — Задолбали! — прорычала она. — Возьми да покажи! Дарька вздохнула, осторожно положила ребенка на кровать и встала. В этот момент в комнату вошел Макс. Фекла смерила его бесноватым взглядом, а потом взорвалась в крике: «Разуваться не пробовал! Ты видишь мои руки!» Купчиха покрутила перед лицом парня изрезанными ладонями, а затем указала на избитые колени. «Ноги, видишь? Я эту долбаную конуру целый час сама мыла! Тоже мне друг называется!» Парень, приглянувшись с Дарькой, молча попятился, пока не уперся спиной стоящего позади него Рекса. Тот, напротив, ни капли не смутился, а лишь вытянул шею и спокойно произнес. «Я надеюсь, ты также будешь ценить чужой труд, как и свой, а то мы еще даже до туалета не добрались». «Когда же это рабство кончится?» Застонала Фекла и застыла посреди помещения, опустив руки и закрыв глаза. Рекс оттеснил в сторону своего спутника, разолся и подошел вплотную к Купчихе. Я не знаю, что имеешь в виду под словом «рабство», но мы должны быть благодарны кровавому Богу, что живы. Без него мы бы не протянули и минуты. Уж поверь, я видел людей, умирающих в вакууме. У них вскипает кровь, а ноги застывают и лопаются, как стекло. Им нечем дышать, а легкие превращаются в сплошную кашу. Сторожевой человек взял феклу за руку и неспешно оторвал один из пластырей. Купчиха постаралась вырваться из железной хватки, но не получилось. По пальцам и ребру ладони побежала кровь. Несколько капель с едва слышными шлепками упали на серый бетон пола. «Жертва кровавому богу!» — прошептал Макс. И фёкла выпучила глаза, потому как кровь начала впитываться в этот самый бетон, пока не исчезла без следа. «Кровь имеет силу!» — прошептал сторожевой человек, отпустил купчиху и добавил. Картошка подождет. Сейчас тебя зовет госпожа. Вы пойдете на тренировочную площадку. Макс поможет тебе. И дам совет. Не играйся со словом «друг» и «дружбой». Это святое. Ты либо своя, либо чужак. И правила для этих двух случаев разные. Друзей любят, врагов ненавидят. Но могут уважать и бояться. А те, кто мечется между враждой и дружбой, это просто говно. Попробуй во время передышки размышлять о том, как относится к говну. Купчиха подняла глаза, а потом, как была в мокром переднике и полотенце, так и двинулась к выходу, стараясь не касаться рекса, потому как боялась не меньше, чем старого упыря. Уже на пороге остановилась и обернулась. О дружбе можно научиться. Дружбе не учится, проронил охрано стражевой человек. Ты либо друг, либо нет. Но зато учится общаться с друзьями и понимать их. Позже поговорим, когда ты вернешься с тренировки и дочистишь и пожаришь картошку. Мы сядем и за столом обсудим. пистарности, Бурчала Варвара Васильевна. Она и одна из русалок висели в невесомости посередине кают-компании. А ведьма располагалась за спиной у морской девы и закрывала ей глаза ладонями. Удивительно, но у морских созданий до сих пор не было человеческих имен. Они им были не нужны, чтобы понимать друг друга. А ведьма тем временем шептала. «Сосредоточься, почувствуй исходящий из воздуха холод». «Но ведь жарко!» — взмолилась русалка, скривив кислую физиономию. Ей не хотелось учиться. Морские создания привыкли вести праздный образ жизни, развлекая туристов и отдыхая под тропическим солнцем на пляже. Их не держали границы и рамки человеческого общества, и можно в любой момент уплыть в изобилующее пищей бескрайнее море. И словно дельфины, они не утруждали себя планированием будущего, хотя, в общем-то, не глупы, просто ветрены до невозможности, и даже читать и писать не умели, ибо им это не надо. В общем... Идеальный источник разложения дисциплины и культивации лени, совмещенный с неуемным и неуместным любопытством. Бесконечная сиеста. «Холод!» — повысила голос ведьма и сама закрыла глаза. «Дыши медленно, на холоде». «Сейчас бы поесть!» — прошептала одна ее хвостатая подружка, прислонившаяся спиной к стенке. «А что есть поесть?» — тут же загласила вторая. «Точно, поесть!» — вклинилась третья. «Обед!» — радостно зарала обучаемая, раскинув руки. Весь настрой слетел в один момент, как пыль с коврика, которые начали выхлопывать большой палкой. Лицо Варвары Васильевны медленно наливалось пурпуром негодования. Ведьма отпустила русалку и схватилась за голову. «Это выше моих сил! Княже, я сдаюсь! Эти дуры необучаемы!» «Их предел — ведро и швабра!» Экипаж, расположившийся по периметру каюты, воспринимал происходящее по-разному. «Одним словом, чайки!» — проронил Петрович. «Нам нужен буксир!» — произнес навигатор и посмотрел на Ивана. «Ладно!» — протянул княжич, пройдя ладонью по лицу. «Буксир так буксир!» — он оглядел товарищей и улыбнулся наверное, в первый раз с исчезновения нульки, потому что надо взять себя в руки и не раскисать, потому что экипаж зависит от своего лидера, доверив жизни и судьбы. Парень протянул руку и взял медленно ползущего по стене осьминожика и положил себе на плечо. Бесхребетный индикатор перестал копировать цвет стены и стал серым с багряными пятнами, сжавшись в тугой комок, из которого выглядывали большие, и любознательные глаза. «Все, народ! Князь вернулся!» С легким дружеским подколом проговорил навигатор. Но радость его была недолгой, потому как к Михаилу подплыла большая полярная дева. Она схватила навигатора в охапку и прижала к себе, будто плюшевого медвежонка, так что голова мужчины оказалась между больших грудей. Пропорции были такими же, как если бы взрослая женщина обняла грудничка. «Мягкий, хороший», — протянула теплым низким голосом русалка. «Отпусти, дура, ребра сломаешь!» Через силу выдавил из себя Михаил. «Держись, боевой киборг!» — усмехнулся Петрович. «И не говори, что киборг только по военнику. Сейчас тебе столько женского счастья привалило. Многие просто позавидуют. Она меня сейчас задушит этими двумя счастьями!» — просипел Михаил. «Я вызвал буксир!» «Но свободный тягач прибудет только к вечеру!» Раздался голос Женька по внутренней связи. Иван ухмыльнулся. «До вечера еще далеко. Можно даже выспаться». Парень отцепился от поручней и поплыл в сторону прохода, ведущего каютам. А в следующий миг плашмя рухнул на пол. И не только он один. Загромыхала витающая в невесомости посуда, посыпались мелкие незагребленные вещи, с изгом шлепнулась на четвереньки ведьма. Да и все остальные приземлились не очень удачно. «Опять колено отбило!» — притянула Варвара Васильевна. «Да блин, что ж такое?» — возмутился Петрович, снова отбивший мягкое место. «Помогите!» — глухо орал из-под упитанной русалки Михаил. Его зажало двумя большими счастьями так, что снаружи торчала только рука. А морские девы хором заревели и заплакали, словно дельфины, нечаянно выкинутые на берег. И лишь Иван быстро поднял голову и тут же вскочил на ноги. «Нулька, нулечка, ты вернулась!» Радостно завопил он и бросился к сидящей на краю стола и болтающей ногами обнаженной корабельной фее. А та улыбалась от уха до уха, сияя, как начищенная до блеска медная бляха. «Потому что вернулась!»